Глава 3. Владение Бога. Переезды с места на место заметно развили в Белом Клыке умение приспособляться к окружающей среде, дарованные ему от природы, и укрепили в нем сознание необходимости такого приспособления. Он быстро свыкся с жизнью в Сейерависте, так называлось поместье судьи Скотта.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 Прежде всего, ему пришлось познакомиться с семьёй хозяина, но это было для него не в новинку. Митца и клукуч принадлежали серому бобру, Еле добытое им мясо, грелись около его костра и спали под его одеялами. Точно так же и все обитатели Сьеррависты принадлежали хозяину белого клыка. Но и тут чувствовалась разница, и разница довольно значительная. Сьеррависта, Была куда больше вигвама серого бобра. Белому клыку приходилось сталкиваться здесь с очень многими людьми. В Сьерра-Висте был судья Скотт со своей женой. Потом там были две сестры хозяина, Бет и Мэри. Была жена хозяина, Элис. И, наконец, его дети, Уидон и мод двое малышей 4 и 6 лет. Никто не мог рассказать Белому клыку о всех этих людях.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 Слуги входили необходимой составной частью в жизненный уклад Сиерра Висты. Много нового пришлось узнать Белому клыку и за пределами поместья. Владения хозяины были широки и обширны, но и они имели свои границы. Около Сиерра Висты проходило шоссе. За ним начинались общие владения всех богов, дороги и улицы. Личные же их владения стояли за изгородями.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 Вечером, когда куры уселись на насест, он забрался на груду недавно привезенного теса, перепрыгнул оттуда на крышу курятника, перелез через ее гребень и соскочил на землю. Секундой позже в курятнике началось смертоубийство. Утром, когда хозяин вышел на веранду, глазам его предстало любопытное зрелище. Конюх выложил на траве в один ряд 50 зарезанных белых легорнов. Скот тихо засвистал,